Глава двадцать первая. Потомки Волхатов. Амаль. Под ногами велась узкая тропка, утопающая в зелени, до которой еще не добралась осень. Игла вела нас уверенно, будто изо дня в день пробиралась между огромными вылунами, вышагивала над обвалами, безошибочно выискивая неприметную утоптанную дорожку. Шумный утренний доир давно остался позади. Горы встретили нас утренним пением птиц, неясным шуршанием мелких зверей и влажной свежестью ещё неделю назад я бы непременно вдохнула поглубже и даже замерла на несколько мгновений наслаждаясь первозданной красотой даирской гряды но сегодня мне было всё равно вершины этих гор безмолвно хранили мои страх ярость и боль а я сама Отныне не хранило ничего, кроме тяжести собственных мышц и костей. Во мне, казалось, умерло даже дыхание. Амир продолжил жить, будто и не потерял сегодняшней ночью восемь отважных воинов, восемь достойных людей, восемь моих солдат. Как будто не потерял он меня саму. уже в который раз за последние дни Мы с Даниром угрюмо плелись за иглой и маурой, не проронив ни слова за всю длинную дорогу. Они вели нас к мансуру. И страшная догадка всё это время ворочалась во мне, от чего каждый шаг, приближавший нас к цели, давался всё сложнее. Ноги, казалось, налились жгучим металлом, из которого ковали особые кандалы на веров. Кого ещё Маура могла назвать моим отцом? Если это Мансур, тогда всё, на чём зиждилась моя дурацкая жизнь, рухнет, как прогнивший сарай под порывами ураганного ветра. Где мы Что-то не припомню этого ущелья. Протянул Данир, оглядывая огромные тисовые деревья, которые, наверняка, тянулись к небу не меньше тысячи лет. Они скрывали нас от солнца и, казалось, от всего мира. Неподалёку переваливался по камням горный ручей. Вода в котором искрилась слезами. который я жаждала пролить. Мне было плевать, как называется это место. Плевать на того, кому мы направлялись. Плевать на целый мир, кроме Айдана. Пока мы мерили шагами горные тропки, я не переставала с ненавистью представлять, как разделяюсь со старшим братом при первой же встрече. Спороть его глотку кинжалом? Нет, слишком быстро. Срезать подарком беркута лоскуты его кожи. Уже лучше. Я оставлю на его теле тысячу кровоточащих ран, чтобы браติц сам сам змалился о смерти. Цесывый разлом. Голос иглы развеял сладкую иллюзию изстёрзаного тела Айдана с застывшими кровавыми слезами на мёртвых глазах. Ступайте осторожно и смотрите под ноги. Здесь можно провалиться, если слишком зазеваться. Порода осыпается, и иногда прямо на тропе появляются дыры. Что если под моими ногами рухнет целая гора? Пусть рушится. Ничего больше не держало меня на этом свете. Всё, чем я была, всё, во что верила, осыпалось залой и прахом. Мой скромный и милый брат оказался совхинувшимся убийцей. Отец с пустым словом, Ингар, грязным предателем. Жених подлой тварью, мать лгуньей, дом руинами. А я сама человеком, которому больше не за что было цепляться, кроме мести. При мыслях о Михеле по щеке скатилась очередная горячая слеза. Я мечтала забиться в угол и разрыдаться, но вместо этого упрямо шла вперёд, подгоняемая окриками Иглы и укоризненными взглядами Мауры. Скорее тропка расширилась, обогнула огромный валун и оборвалась между огромными тисами, словно они и были воротами в логово мансура. За ними заросли настолько сгущались, что скрывали даже белёсыю скалу из известняка. Почему он ждал нас здесь, а не у себя дома? Я спрашивать не стала. В общем-то, плевать. Здесь, значит, здесь. Я сделала шаг вслед за иглой и застыла, заметив шевеление в густом кустарнике. Кто-то поджидал нас. Ладонь по привычке расжалась, готовая метнуть пламя, которое так на ней и не возникло. Браслет тишины. Будь он проклят. Я вновь забыла, что совершенно беззащитна. Тем временем из-за кустов показались две фигуры, от вида которых Данир отшатнулся и выругался, закрывая меня собой. Я же выхватила каму и застыла в боевой готовности. Две твари, выбравшиеся нам навстречу, даже язык не поворачивался назвать людьми. Когда-то это были женщины. На них до сих пор остались изношенные цветастые туники с оборванными подолами и даже шаровары. Провалы вместо носа и рта вызвали у меня неподдельный ужас, как и синюшная кожа с черными венами. Гибкие, будто у ящериц тела, и кроваво-алые. зрачки. На лицах обеих застыло выражение вежливого равнодушия. Твари грациозно подошли ближе, разглядывая нас с дониром и совершенно не интересуясь Иглой и Маурой. Мы сделали несколько шагов назад, когда одна из них опасно приблизилась. Это гости Мансура. Грозно произнесла игла. Обе твари покосились на нее с недоверием, но от нас не отступили. Я подняла кинжал выше, а Данир приготовился резать их кожу голыми руками. «Не бойтесь, Амаль-Кахир, я справлюсь с ними!» бросил он мне через плечо и даже выпятил грудь. Не тронь их. Это наши защитницы, рявкнула Игла. Её презрительный взгляд того и гляди угрозил выпотрошить моего солдата, как рыбёшку. Какие защитницы? Эти сказочки кому-нибудь другому расскажи. Куда вы завели Амаль Кахир? вспылил Данир. Ещё в Даире он отнёсся с недоверием, как к игле, так и к внезапно воскресшей Мауре. Возможно, он даже подозревал, что злодей дурачит меня образом матери, но послушно следовал за нами, готовый в любую секунду встать на мою защиту. Будь я не так выпотрошена, то отметила бы отвагу своего солдата. Это место слишком ценно, чтобы позволить кому попало забредать сюда. Мои девочки защищают нас от незваных гостей, сообщил мягкий мужской голос с чуть заметным нездешним говором. Он растягивал буквы словно тесто. Я выглянула из-за спины Данира, И увидела молодого худощавого мужчину, появившегося рядом совершенно бесшумно. Женоподобные чудища мигом забыли о нас и с поклоном рухнули к его ногам. Неужели этот человек их хозяин? Он слишком изящен и утончён для столь ужасных вещей. Незнакомец и вправду производил впечатление богатого баловня судьбы и притягивал мой взгляд помимо воли. Необычные черты лица выдавали кровь Шаньюна, текущую в его жилах. Раскосые тёмные глаза, чёрные брови, внешние уголки которых стремились вверх и чётко очерченные скулы Все это кричало о шаньских корнях незнакомца. Однако нос с горбинкой и оливковая кожа роднили его с нашадом и на рамом. Полукровка. Весьма необычное сочетание. А уж если прибавить к ярким чертам длинные, истинно черные волосы, часть которых переплелась в причудливых косах с изящными украшениями, Несколько серёжек, колец в ушах. Богато расшитый чёрный бархатный халат, широченные шировары и алые шёлковые рубаху получался весьма запоминающийся образ. Не говоря уж о об бабиле и перстнях на пальцах, что роднило его с разбойниками, таскающими на себе всё награбленное разом. Одним взмахом руки незнакомец отогнал тварь и с мягкой плутовской улыбкой направился прямиком ко мне, перед этим по дружески подмигнув Игле. Данир заметно напрягся. Едва взглянув на него, мужчина мягко произнёс: "Я не причиню вреда Амаль. Не для того так долго ждал". Когда же эта встреча состоится? Я мельком взглянула на Мауру, и невысказанный вопрос застрял в горле. Бесы его разорви. Почему этот человек ждал нашей встречи? И кто он такой? Не бойтесь, Амаль. Мои девочки вас не тронут. Смело проходите в нашу скромную обитель. Незнакомец выглянул из-за плеча донира, встретившись со мной взглядом. На мгновение в глубинах его тёмных глаз мелькнули алые всполохи, заставив меня усомниться в том, что этот человек именно человек. Я и не боюсь. Однако рука сильнее сжалась на рукоятке кинжала. Вы боитесь, а теперь ещё и лжёте. Усмехнулся мужчина и посторонился. Женоподобные твари застыли истуканами за его спиной, склонив головы в церемониальном поклоне. Я содрогнулась от отмерзения. при взгляде на их жуткое смирение и направилась следом за иглой мы миновали кустарник и внезапно оказались перед круглым входом в пещеру которого не было ещё каких-то пару секунд назад раньше мне приходилось видеть такое только в нечистом лесу но сокрытое сердце это дело рук Лап-Шурале, что же за магия защищала убежище Мансура? Мы ступили в амглу пещеры, и проход закрылся, отрезав дорогу назад. Под высокими сводами мерцали десятки блуждающих огоньков, освещая длинный ход и прорубленные прямо в скале ступеньки вниз. Я поёжилась от влажного холода и последовала за Даниром, ощущая каждым волоском полный любопытства взгляд незнакомца за спиной. Мой блуждающий взгляд отмечал причудливые застывшие в камне узоры на желтоватых известняковых стенах и множество каралитов, раскинувшихся над нашими головами. Вырубленная в скале лестница уводила вниз, словно в преисподнюю творца. Неужели Мансур променял свой дом на жалкую пещеру, затерянную в тисовом разломе? Я найду наставника. А вы пока осматривайтесь, буркнула Игла. и резво сбежала по вырубленным ступенькам, оставив за собой лишь гулкий отзвук удаляющихся шагов. Единственным проводником осталась Маура, и мы последовали за ней. Я осторожно ступала по крутым ступеням, вертя головой по сторонам. Даже черная апатия услужливо ослабила хватку на глотке, позволив испытать нечто вроде любопытства вскоре лестница вывела нас на большую площадку и я заворожённо застыла раскинувшаяся внизу картина оказалась настолько впечатляющей что веки, казалось, разучились моргать невзрачная у входа пещера Разрослась в огромный колонный зал, с потолка которого свисали огромные сталактиты, похожие на фигуры демонов, застывших в камне, а над полом возвышались величественные сталагмиты. Два ряда факелов образовывали длинный коридор огня, упиравшийся в мастерски вырубленный из камня трон. обглоданный беспощадным временем. Его огромная спинка раскрывалась словно хвост павлина, увековеченный в известиике. В сердце вдруг поселилась уверенность, что даже трон императора, несмотря на золото и драгоценности, не мог сравниться в величии с этим старинным каменным чудищем. Кому же оно принадлежит? Фигура в чёрной мантии, торопливо появившаяся из-за дальней колонны, отвлекла меня от созерцания трона. Мансур. Он поднял голову и замер, как и его взгляд, словно вросший в моё лицо. Тело дрогнуло, слушая животного инстинкта, призывавшего бежать без оглядки. Он стенал и рычал, точил когти на мужчину, вызывавшего страх ещё в моей наивной детской душе, и умолял убраться из пещеры. Ночь, отомри и пойдём со мной. Полушёпотом велела Маура, одарив меня мягкой материнской улыбкой. и протянула руку. И я не вложила свою ладонь в её, от чего улыбка матери дрогнула, но не погасла. Не бойся. Пойдём со мной. Это твой новый дом. Привыкай к величию этого места, продолжила она. Я не боюсь. Стоит человеку повторить свои слова, как в них невольно начинаешь сомневаться. Певучий голос незнакомца совершенно неожиданно раздался над самым ухом, от чего я отшатнулась, словно из-за плеча выглянула сама смерть. Тот сдавленно хихикнул, по всей видимости довольный произведённым впечатлением. Не смей подходить ко мне так близко, рявкнула я, позабыв и о мансуре, и об устрашающем троне, возвышавшемся за его спиной. А насколько близко можно подходить? не впечатлившись моим гневом, уточнил незнакомец. Настолько, чтобы я не смогла дотянуться до тебя кинжалом. На лице мужчины Расплылась довольная ухмылка. Незнакомец изучал меня, будто заморского зверя, о котором так много слышал из рассказов путешественников, но никогда не видел даже на картинках. Всё ещё недоверчиво поглядывая на повелителя трупов, я устремилась вслед за матерью. Наставник Мауры сделал несколько твёрдых шагов навстречу и развёл руки в приветственном жесте. В последний раз я видела этого человека чуть меньше 6 лет назад в день ритуального сожжения Мауры. Церемония была скромной, куда уж тут до пышных проводов, когда мертвец-то не мёртвый. Мансур сказал несколько красивых фраз: на случай, если у нашего театра двух актёров и дуракавые воды появятся лишние зрители и поджёг костёр. Платоядные языки пламени не причинили Маури вреда. Но в тот день наивная Амаль и подумать не могла, что дело здесь не в мазях, которыми обработали тело матери. а огненный магией мансура. Сейчас же на губах мужчины, столько лет вызывавшего во мне трепет ужаса, играла улыбка, которую никогда не дарил мне отец. Она искрилась у гордостью. Сердце тревожно забилось. Отец Правдива ли моя страшная догадка? Амаль, я счастлив встретиться с тобой. Зычным голосом, отозвавшимся эхом от узорчатых скалистых стен, провозгласил Мансур и сделал то, чего я никак не могла ожидать. Обнял меня От этого человека пахло травами и дымом. А ещё моим безотчётным детским страхом я в ужасе попятилась, разрывая нежеланные объятия. Никто не смел касаться меня без моего разрешения. Улыбка Мансура завяла, оставив вместо себя горечь. "Дочь моя", начал он, От чего я неосознанно отшатнулась ещё дальше, неуклюже наткнувшись на повелителя девочек. Тот шикнул от боли, когда моя ступня в неказистом башмаке придавила его ногу в изящном сапожке, и отстранил меня твёрдой рукой. "Мансур, я ещё не сказала ей", пробормотала Маура. "Ната же Впервые на лице матери отразились вина и замешательства. «Не сложно было догадаться», — буркнула я, сверля Мансура тяжелым взглядом. Будучи ребенком, мне и в голову не приходило искать сходства между нами. Я годами выискивала его в отце, но не находила ничего. Мы были похожи с матерью гораздо больше, чем мне того хотелось. И ни разу за все 20 лет, проведённые в блаженном неведении, мою голову не посетило сомнение в том, что я кровь и плоть воеводы. Сейчас же передо мной возвышался человек, приблизившийся к пожилому возрасту, но всё ещё сохранивший пламя в чёрных глазах, в моих глазах. Его черты невыразимо отражались в моих, отчего я злилась сильнее. Да пусть бес сожрёт такого папашу, который ни разу за прошедшие годы не попытался открыть мне правду, и мать туда же в прикуску. Амаль Мансур Каяр. Начал было Мансур. Нет, рявкнула я. Амаль Кахир Эркин. Только так и никак иначе. Амаль Маура виновато покачала головой, умоляюще глядя мне в глаза. Но умолять было бесполезно. Зачем ты привела меня сюда? Что этому человеку от меня нужно? Крик вырвался из моего горла вместе с протяжным всхлипом. В груди рухнула дамба, и слёзы, подзуженные новостью об абсолютной лжи, окружавшей меня 20 бессовых лет, заслали взгляд. Я, дочь воиводы. Мой отец умер. А этот человек, твой наставник. Мне он никто. Вижу, разговора сейчас не получится, кровь моя. Хмуро подытожил Мансур и, порывшись в кармане мантии, протянул мне пузырёк с мутноватой жидкостью. Его ладонь изpecяли шрамы, вздо зрительно походившие на ожоги моему сердцу вдруг стало слишком тесно в клетке из рёбер ажоги неужто он как и я владеет огнём выпей пять капель они успокоят тебя и отгонят дурные мысли поспи А после мы поговорим. Надеюсь, ты поймёшь меня, кровь моя. Я ошалела сжала в руке пузырёк, всё ещё не сводя глаз с изуродованных рук Мансура. Он проследил за моим взглядом и чуть заметно усмехнулся. Это шрамы от ожогов. Позже я расскажу тебе о цене, которую приходится платить волхатам за магическую мощь. Волхатам? ошалело переспросила я. Разве они не сказка? Мансур ухмыльнулся, вновь гордо взглянув на меня, словно любовался венцом своей коллекции. Ты стоишь передо мной, молодая девушка из плоти и крови. Разве ты сказка? Я вновь замерла, сжимая в руке хрупкое стекло. Казалось, оно вот-вот треснет под моим нажимом. Волха ты! Творец, разве это возможно? Разве колдуны, создавшие Норам, память о которых жила в легендах и сказках, оставили после себя потомков? Как одним из этих потомков могла оказаться я сама? В любой другой день до смерти Беркута эта новость перевернула бы мой мир. Но сейчас мне было всё равно. Пусть хоть небо рухнет на голову с таким же грохотом, как и новость о том, что Амаль-Кахир-Эркин отныне не Кахир и не Эркин. Она — приблудыш воеводы, дурное поветрие, принесшее в свою неродную семью только горе, которое сама же и хлебнуло. Наверное, новоявленный отец Неверно расценил моё отцепинение, потому что поспешил меня заверить. Как только ты проснёшься, мы обо всём поговорим. Я расскажу тебе тайну нашей родословной. Я скалилась в неком подобии улыбки и дерзко ответила: Неужто вам понадобилось целых 20 лет? чтобы найти возможность рассказать мне о нашей родословной. Мансур мягко усмехнулся, все с той же нерушимой гордостью, глядя мне в глаза. Если считаешь, что я вспомнила тебе только сегодня утром, когда сгорел ваш дом, то жестоко ошибаешься. И я не переставал присматривать за тобой на протяжении всех 20 лет. Ты мой единственный ребёнок, который родился вопреки воле судьбы. Тогда почему я ношу родовое имя Эркин? Потому что мой выстраданный ребёнок достоин быть правителем Нарама. и никем иным. Я открыла рот и закрыла его, не находя слов для ответа. План Мауры. Он был придуман не ею. Её яростная, кровавая мечта видеть меня на месте воиводы. Её желание истребить всю семью Эркин, оставив меня единственной наследницей. Всё это Дело рук Мансура. Они будто пара кукушек подкинули меня в чужое гнездо в надежде, что их кровиночка растопчет других птенцов и захопает не только еду, но и само гнездо. А я-то дура, во всём винила Мауру. Да они оба хороши. А я? Что я? Мне плевать, что ждёт нас завтра или через год. Я хочу спать. Это все слова, которые я смогла сказать Мансуру. Пойдём со мной, Амаль. Тут же втрепенулась Маура и виновато потупившись, сделала приглашающий жест рукой вправо. В полумраке сгустившимся за колоннами, я разглядела ход, прорубленный в скале. Пещера таила в себе множество ответвлений, не ограничиваясь одним лишь тронным залом. Мансур мягко улыбнулся и кивнул мне на прощание, на что я гордо отвернулась, не в силах выдавить из себя вежливость. Ход оказался длинным и темным. В сумрак здесь рассеивали всего несколько блуждающих огоньков, застывших под потолком. Шаньюнец за нами не последовал, оставшись рядом с Мансуром. Его отсутствие вернуло мне немного уверенности. — Устройте и Данира! — распорядилась я, мельком взглянув на мать. Я останусь рядом. Не нравится мне это место. Слишком уж странное, заявил тот. На его напряжённом лице читались страх и недоверие. Данир, словно множество разбитый дворовый пёс, ожидал удара от любого встреченного человека. И я его понимала. Моя дочь здесь в безопасности. Не смей в этом сомневаться, отрезала Маура. Благодари меня, что я позволила ей взять тебя с собой. Одно моё слово, и вылетишь отсюда прямо в лапы прилесным трупам. Не соскучился ещё по этим красавицам. Данир, мой солдат, и он останется со мной. Нравится тебе это или нет? Рявкнула я так громко, что сама же испугалась эха, прокатившегося по узкому ходу. Мои солдаты отныне моя главная слабость. Никто не смел угрожать им, даже моя собственная мать. Маура гордо встряпенулась, но ссору продолжать не стала. Не будь я убита всем произошедшим, непременно почувствовала бы себя победительницей этой небольшой битвы если бы наши распри ещё имели какое-то значение мы проследовали мимо нескольких грубо сколоченных дощатых дверей за некоторыми из которых слышались голоса наверняка это были жилые комнаты сколько же народу обитает в этой пещере Маура остановилась у приоткрытой двери и сделала приглашающий жест рукой. Я заглянула во тьму и по привычке подняла ладонь, чтобы зажечь огонёк. Тфу. Сколько же мне ещё привыкать. Сгусток пламени вспыхнул на руке матери и медленно поплыл к подсвечнику с толстой восковой свечой, что гордо ждал в главе грубого деревянного стола. Мягкий свет озарил маленькую комнату, на потолке которой притаились сталактиты, похожие на ряд каменных сосулек. Я прошлась по ним равнодушным взглядом, осмотрела хлипкую кровать, на которой покоился старый матрас, небольшую скамейку и мутное зеркало на скалистой стене. И не сумела подавить тяжёлый вздох Амаль кахир Амаль, не просто вам будет отвыкнуть от богатой жизни на местнице и обжиться в пещерной комнатушке. И я попрошу Иглу принести тебе постельное бельё и что-то из её одежды, сказала Маура, презрительно потрогав матрас. Прости, Мы не ожидали, что ваша встреча с Мансуром состоится именно сегодня. Когда же ты планировала познакомить меня с папенькой? Я даже не взглянула на мать и задала вопрос кровать. Никто не знал, что случится столько бед, Амаль. Мансур хотел встретиться с тобой после прибытия в Даир. Когда Кадар напал на вас и убил Кахира и Беркута. И Беркута. Согласилась Маура. Мы рассудили, что тебе нужно немного времени, чтобы прийти в себя. Я решила немного пожить в зелёном особняке. Из-за мальчишки-лихамора дом Мансура уже наверняка рассекретили на Вире. Поэтому наставник окончательно перебрался сюда. Я и подумать не могла, что сегодня мой особняк сгорит. Потому твоя комната не готова. Да и сам Мансур оказался не готов. Он вполне спокоен, пробурчала я. Не думаю, что наша встреча очень уж взволновала твоего наставника. Ты ошибаешься, Амаль. Если и есть в этом мире человек, кто любит себя так же сильно, как я, то это Мансур. Позже он сам тебе обо всём расскажет. Знай одно. Он ненавидел Кахира только за то, что ты считала его отцом. Но знал Что зваться дочерью воеводы куда почётнее, чем дочерью травника? Когда мы всем сердцем любим человека, то желаем ему счастья, даже если в этом счастье мы сами не примем никакого участия. Очень слезливо звучит, но не производит впечатления. Мой голос сорвался на хрип. когда удавка из слёз сдавила горло. Я же прекрасно понимала, зачем меня подбросили в Иводе. Так почему маленькая девочка внутри, жаждущая хоть чьей-нибудь любви, с готовностью поверила словам Мауры? Почему раскрыла объятия в надежде, что настоящий отец проявит к ней чуть больше участия? Чем боевота? Не ответив, Маура покинула комнату и велела Даниру следовать за ней. Тот неуверенно потоптался у порога, но не посмел ослушаться сильнейшую ведьму Даира. Я осталась в компании мерно горящей свечи и засмотрелась в глубины огня. Уж не знаю, как много времени прошло, прежде чем Маура принесла кувшин воды и глиняную प्याлу. За ней по пятам следовал Данир, тащивший в руках деревянную бодю с водой. Я не обратила на них внимания, всё так же пялись на огонёк свечи, принёсший жизнь и свет в эту тёмную скалистую каморку, и сжимала в руке пузырёк. с Варевом Мансура. Не добившись даже взгляда, Маура оставила меня в одиночестве, затворив дверь и вытолков за нее Данира. Вскоре это самое одиночество нарушила игла, с гордым видом взвалившая на кровать ворох белья и маленькую подушку. Среди простеньких постельных принадлежностей мелькнула и одежда. Бошмаки тебе придётся оставить свои. В мои сапоги поместятся полторы твои кукольные ножки. Как не падаешь только с них, буркнула игла, и не дождавшись ответной колкости, наконец позволила мне остаться наедине со своим горем, что с каждым часом весело всё больше и больше. Кости трещали. А жилы рвались под тяжестью событий прошедшей ночи. Осознание смерти близких людей выкручивало тело, словно верёвку, и завязывало его узлами. Поглядев на пламя свечи, я вскочила на ноги и стащила с себя камзол с грубой рубахой, оставшись в чёрных шароварах. Отражение в мутном зеркале глазела на меня чёрными провалами вместо глаз. Посмотрев на своё смертельно бледное лицо целую минуту, я, наконец, заметила, что волосы всё ещё спрятаны под платком, и остервенело сорвала его с головы. Не задумываясь о том, что кто-то ещё может открыть дверь в моё временное пристанище и увидеть меня с голой грудью, Я повернулась спиной к зеркалу и вгляделась в наколку, нанесённую 5 лет назад. Далёких 5 лет. А будто эта боль вонзалась мне в кожу всего пару дней назад. Солнце в окружении 50 штрихов. Их было 50 и останется 50. К счастью, ин... предатель не успел получить узор отряда наместницы. Он не заслужил иметь на своём безобразном теле знак, которого достойны всего 50 человек. Мои дорогие, моя семья. Больше не сдерживая слёз, я рухнула на пол, уткнулась лбом в колени И зарыдала. Сегодня от моего сердца отрезали еще восемь частей. А Мансур почему-то решил, что мне есть дело до наших глупых семейных склок. Да пусть хоть рвут меня на части, плевать. Мой отряд, мой оплот силы в мире полном врагов, рушился прямо на глазах. Жизни дорогих людей утекали туманом сквозь пальцы, а я осталась здесь. Зачем я здесь? Зачем, если так больно? Почему творец забрал к себе Беркута, а не меня? Я молю тебя, поменяй нас местами. Верни моего друга. Он не видел жизни, кроме глупой девчонки, одержимой желанием доказать целому миру свою значимость. Он бросил всего себя мне под ноги, только бы они не ступали по лезвиям человеческой подлости. Я бы умерла, но не могу, пока жив Айдан. И пусть каждая слеза... Обжигает мои глаза и щёки, а пальцы бессильно скребут известняк. Я клянусь, что возьму себя в руки и убью его. Малика пала от рук Мауры, вкусив всю её ненависть. Вскоре придёт очередь Айдана вкусить мою. Нарам привык видеть во мне безумную бойстручку воеводы. Так я стану ею. Когда новый воевода, который, как оказалось, и не брат мне вовсе, взмолится о пощаде, я залью в его глотку раскалённый металл. Только бы набраться сил и взять верх над своим горем. Ладонь расжалась, и нагревшееся от тепла тело стекло Призывно блеснуло в мягком свете. Мансур говорил: "Нужно выпить 5 капель. Если эта дрянь поможет мне выбраться из безумства, я готова пить её столько, сколько потребуется. Всё сумасшествие оставлю для Айдана". Новый воевода считает смерть своей матери мучительной. Он ошибается